И Его поступило лето. Мистер Кэри оттуда был до половины десятого или до десяти. Его чемодан, полный щеток для пола, мытья посуды и банок с лаком, лежал под лестницей, а сам он сменил костюм. Он носил теперь льняной пиджак кремового цвета и соломенную шляпу с черной ленточкой, а в петлице пиджака у него была роза или гвоздика. Он выглядел очень элегантным, очень нарядным. Эсми никак не могла догадаться, чем же он занимается. Каждое утро, уходя из дому, он брал с собой довольно большой квадратный черный чемодан. Однажды она подумала, «Я пойду за ним следом», но она не сделала этого. Затем как-то июльским вечером она решила разузнать о нем в городе. Должен же кто-то знать мистера Кэрри, он человек заметный, особенно теперь, в новой летней одежде. Где-то в глубине сознания у нее тлела мысль, что, возможно, он пляжный фотограф. Она тоже оделась иначе, чем всегда. Белые пикейные платья, которые она купила 15 лет назад, но которые по-прежнему не только хорошо на ней сидела, но и шло ей. И соломенную шляпку, окаймленную лентой, под стать шляпе мистера Кейри. Пересекая в этом наяде садик, она почти и смела поднять глаз. Она была уверена, что соседи подсматривают и говорят о ней. Теперь ведь всем было уже известно, что у мисс Фэншоу Есть жилец. Она почти никогда раньше не ходила гулять на набережную летом. Она так и сказала мистеру Кэрри, «Я одержусь жилой части города, ближе к дому. Уж очень я не люблю летнюю толпу». К тому же мать мушила ей, что на лето приезжает одно простонародье. Но сегодня, в теплый летний вечер, прогуливаясь по набережной, вдыхая запах моря, она устыдилась подобного образа мыслей. и вовсе не хотела, чтобы кто-то щел ее снобом. Нет, надо жить и давать жить другим, как сказал бы мистер Кэрри. Дело в том, что люди, сидевшие в шезлонгах или прогуливавшиеся парами вдоль берега, выглядели очень мило, вполне респектабельно. Немало было тут пожилых дам и семейств с хорошо воспитанными детьми. Это был хоть и маленький, но аристократический курорт. На автобусах сюда не ездили. Однако мистера Кэри нигде не было видно, как не было видно и пляжных фотографов. Эсме медленно шла по набережной, разглядывая все вокруг. Рядом с памятником погибшим на войне — бассейн, где дети могут пускать кораблики. А возле парка при гостинице Рейнклифф — поле для игры в гольф. «Право же, — подумала она, — надо мне почаще выбираться сюда. Право же, летом здесь очень приятно, я много потеряла». Дойдя до поля для игры в гольф, она остановилась. Ей не хотелось найти обратно. В гостиной было сумрачно, да и делать абажуры в середине июля особого желания у нее не было. Она решила присесть на одной из зеленых скамеек рядом с пожилой парой и насладиться ароматом вечера. И тут она услышала музыку, а через мгновение узнала мелодию. Этот мотив часто наносился из-за закрытой двери в спальне мистера Керри. И там, на углу, напротив гостиницы и поля для игры в гольф, она увидела мистера Керри. В черном чемодане, который стоял сейчас на мостовой, оказывается, находился старомодный граммофон с трубой, а рядом мистер Керри, в чуть сдвинутый на бок соломенной шляпе, тросточкой под мышкой и неизменным цветком в петлице. Он пел мелодичным, но основательно надтреснутым голосом и исполнял замысловатую чечетку. Маленькие ступни его быстро и старательно двигались в такт музыки. Эсвы Фэн шоу прикрыл лицо рукой, чувствуя, как щеки заливает краска. И, главное, не желая показываться ему, Она отвернулась и стала смотреть на море, а в ушах ее звучал сентиментальный мотив. Но мистер Кэрри смотрел лишь на группу зевак, столпившихся вокруг него. Несколько прохожих пересекли проезжую часть улицы и остановились посмотреть, как отплясывает мистер Кэрри с достывшей улыбкой на далеко не молодом лице. У ног его перевернутый котелок, в который зрители бросали монеты. Когда пластинка кончилась, он нагнулся, аккуратно перевернул ее и начал танцевать снова. Но вот и вторая пластинка подошла к концу. Он уложил граммофон в чемодан, закрыл его и двинулся дальше по набережной, чтобы повторить свое выступление в другом месте. А Эсмия сидела на зеленой скамейке, голова у нее кружилась, сердце стучало, и ей казалось, что она сейчас упадет в обморок. Она думала о своей матери и о том, что бы та сказала. Она думала, в какое глупое попало положение. Кто-то из ее знакомых, наверняка знает, наверняка полгорода видела выступление мистера Кэрри. Звук его мелодии неслись по набережной в вечернем воздухе. Почти совсем стемнело. Море снова стало наползать на гальку. Она думала о том, что надо идти домой, Вытряхнуть содержимое комнаты мистера Кэрри на улицу и запереть парадную дверь. Думала о том, чтобы вызвать полицию или своего дяди Сесила, или пойти в какой-нибудь соседке. Она была унижена, обманута, опозорена и чуть не рыдала от стыда.